Глава вторая. Три дня подряд я отказывалась от еды, что приносили мне служанки. Я прошу только воды и больше ничего. Юхана я не видела, как и монаха Киро. Ко мне заходили лишь две служанки. Одна старшая, вторая младшая. Спрашивали, как я себя чувствую, приносили мне мази, таблетки и помогали дойти до уборной. Точнее, доползти. Мне, если быть честной перед самой собой, никого не хотелось видеть. Я весь день лежала с открытым окном, слушая щебетание птиц. Осень в королевстве Восточных Звезд наступает на два месяца позже, чем в королевстве остывших морей, так мне сказала одна из служанок. Тут всегда все позднее приходит, говорит та и помогает опереться на подушку. Зато очень тепло, и зима не такая холодная, как в королевстве западных скал. мочу я, внимательно слушая ее. Служанку зовут Намми. У нее достаточно смуглая кожа, узкий разрез глаз и сплющенный нос. Все служанки Королевства Восточных Звезд одевались в достаточно плотное холщовое платье, которое туго-натуго подвязывали фартуком на поясе. Господин Киро говорит, что вы скоро поправитесь. Разве? Угу. Господин частенько упоминает вас за завтраком или ужином, ссылаясь на то, что вы должны встать на ноги. Он хороший и великодушный человек произносит служанка с восхищением в голосе. «Я тоже надеюсь». «Только не переживайте», — утешает меня та. Три коротких стука в дверь заставляют нас с нами обернуться к двери. Через секунду на пороге появляется Юхан, пряча за спиной одну руку. «Господин Юхан», — произносит служанка и кланяется ему в ноги. «Спасибо, Нами», — отвечает Юхан. «Я ощущаю некую противоречивость в их действиях». «Ой!» восклицает служанка и кидает робкий взгляд на меня. «Я пойду». Она склоняет голову, несмотря на Юхана, и мне кажется это странным. «Привет». Улыбается он и делает шаг вперед, пока служанка не исчезает из виду, а после закрывает за собой дверь. Юхан сегодня одет по-другому. Теперь на нем расшитый кафтан с золотыми камнями, под которым вижу рубашку из льна цвета слоновой кости. Опускаю взгляд ниже. Замечаю легкие брюки бежевого цвета, а на ногах легкие тапочки или вроде того. Мм, отвечаю ему, кивая головой. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Юхан делает еще пару шагов ко мне и резко вынимает руку из-за спины, протягивая мне небольшой букет тюльпанов с оранжевой каймой. Я внимательно оглядываю их и прямую руку парня, словно у меня стойкое дежавю. Вот, говорит тот с ноткой нежности. Пока тебе не разрешено долго сидеть, ты да вообще выходить куда-то, я решил тебя порадовать». Невольно чувствую, что улыбаюсь. Юхан не заставляет меня долго ждать и подносит цветы мне, положив их на простыню рядом. Бережно, едва касаясь цветов, я провожу кончиком пальца по стеблю, а после добираюсь до бархатных черных лепестков. «Спасибо, Юхан», — говорю ему, и мы встречаемся с ним взглядами. В гомотикариях глаз ощущаю искреннее желание видеть меня улыбчивой. От этой мысли я смущаюсь, потупляю взгляд в прекрасные тюльпаны. Этот сорт называется Дрок Се хан», практически по словам выговаривает Юхан. Один из редчайших сортов тюльпанов с оранжевой каймой. Парень присаживается на коленки, практически равняясь со мной головой. Он аккуратно берет цветы и подносит бутоны ближе ко мне. «Вот, взгляни». Говорит он и указывает пальцем на оранжевую кайму. Это не просто оранжевая кайма, а настоящее пламя. Я стараюсь приглядеться к черным бутонам, и в действительности замечаю, что цвет не просто оранжевый. Он наполнен красками осени и переливается по тонкой грани бархатного бутона, словно искрится маленькая магия. Этот сорт выращивается только у нас в лунном саду. — В лунном саду? — переспрашиваю я, не отрывая взгляда от них. «Да», — продолжает Юхан. «На южной части территории храма, где мы с тобой находимся, располагается лунный сад. В нем все, начиная от редких лечебных трав и заканчивая огромными вековыми деревьями. Я чувствую, что Юхан смотрит на меня. Мы вновь встречаемся с ним взглядами и замечаю, что парень словно прячется за букетом, практически жадно рассматривая меня сквозь гладкие стебли и зеленые листья. По коже пробегает табун холодных мурашек. Юхан переводит взгляд на тюльпаны и добавляет. «Это национальный цветок нашего народа. Он олицетворяет стойкость и покорность». «Я уже не смотрю на цветы. Мне любопытно, что этим хочет сказать Юхан». Замечаю, как парень робко улыбается и делает вид, что продолжает разглядывать тюльпаны. «Они дольше будут стоять в песке», — добавляет он. «Я думаю о том, что сегодняшнее поведение Юхана, служанок, да и всех вокруг — заставляет меня усомниться в их намерениях. В особенности слова нами о том, что монах Киро постоянно говорит обо мне. И то, что Юхан очень странно себя ведет. При встрече со служанкой она сделала поклон чести. Такие поклоны отдают только лордам или королям. Я прищуриваю глаза и, не дождавшись, когда Юхан первым задаст вопрос, говорю, «Что на тебе за одежда сегодня?» Парень продолжает улыбаться, однако аккуратно откладывает на стол тюльпаны. Это национальная одежда нашего королевства. Неправда. Мерчу головой из стороны в сторону. Не все способны купить одежду, расшитую золотыми камнями. Твоя рубаха? Я протягиваю руку к его воротнику, чтобы убедиться в своих догадках. Она из льна, ведь так? Юхан замирает. Мне кажется, что я подловила его на лжи. Я подозреваю, что это выходная одежда высокопоставленных людей. Говорю, как можно ровнее, скользя взглядом по Юхану и ты не можешь являться просто учеником. Секунда-другая, Юхан лукаво улыбается, склоняя голову. Его каштановые кудри не спадают на лоб. А ты — наблюдательная аврора. Убираю свою руку от его воротника и сверлю его взглядом, требуя, чтобы он хоть что-то мне объяснил. Кто ты на самом деле? И почему я оказалась здесь? Юхан вздыхает и поднимается с колен. Он распрямляет плечи, складывая руки за спиной. Его взгляд полон надежды добра. Я чувствую это, встретившись с ним глазами. Об этом я хочу с тобой поговорить за ужином. Говорит тот и нежно улыбается мне. Он склоняется ко мне и берет за руку. Его ладонь большая и теплая. Он нежно сжимает мою руку. И я думаю, ты не откажешься поужинать вместе. Я кидаю на него недоверчивый взгляд. Впрочем, что я могу сделать? Прикованный к кровати маг вряд ли что-то сможет сделать. Я чувствую себя слишком слабой и разбитой. Слишком потерянной для того, чтобы осознавать, что делать дальше. Однако где-то глубоко внутри. Ощущаю, что моя магия крепчает с каждым днем все больше и больше. Но количество вопросов от этого не уменьшается. «А у меня разве есть выбор?» — усмехаюсь в ответ. «Ты здесь не пленница, а гость», — произносит Юхан и прикасается влажными губами к кисти моей руки. Ужин через пару часов. Служанки помогут тебе собраться и доставят до места назначения. Ничего не отвечаю, лишь киваю головой в знак согласия. Юхан поднимается и удаляется прочь, тихо закрывая за собой дверь. Следующие часы тянутся вечностью. По крайней мере, мне так кажется. Я чувствую себя очень странно, когда служанки помогают мне одеться. Нет, не сказать, что у меня есть выбор, чтобы хоть как-то поменять ситуацию в свою пользу. Смутное чувство дежавю меня не покидает, я должна что-то вспомнить. Каждый день я вспоминаю по чуть-чуть из прошлой жизни. Однако это и лишь образы, части лиц, какие-то заклинания. А ночью меня мучают кошмары. Я вижу себя и клинки, которые кружатся около меня. А после — тьму, что поглощает меня. Я никому об этом не говорю, потому что не вижу смысла. И раз Юхан пригласил меня на ужин, то мне нужно вытянуть из него как можно больше информации. «Госпожа Аврора, вы готовы?» Служанки нацепили на меня шелковое зеленое платье до щиколоток. На ноги надели тонкие чулки и легкую обувь из ткани. На шее красовалось украшение из крупных красных рубинов, а волосы собрали не то в хвост, не то в пучок. Я толком не знаю, потому что мне все равно. Да, тихо отвечаю. Через какое-то мгновение в комнату заходит монахиня. На ней такое же шелковое платье, только темно-бордового цвета. Черные, словно сажа, волосы собраны в высокий пучок. Она делает четкий поклон головой в мою сторону, и я отвечаю ей тем же. Ее глаза зеленого цвета смотрят на меня с добротой. Ей на вид лет 50, а то и больше. Я слышал от служанок, что в храме много женщин долгожителей, и не все выглядят на свой возраст. Насколько мне было понятно из их разговоров, все они служат Богу Ифру, которому поклоняются из века в век. Проводят каждое воскресенье ритуалы омоложения огнем и верят, что долгожительство — заслуга веры в божество. «Госпожа Аврора, меня зовут Рунди. Голос монахини очень приятный и мелодичный, словно щебещет соловей. Я провожу вас до зала, где уже ожидает господин Юхан. Хорошо. Говорю ей и отвожу взгляд на мои ноги, которыми не могу пошевелить. Монахиня взмахом руки поднимает меня в воздух, отчего я охую. Я не чувствую опоры под собой» а лечу медленно на каталку, которую уже подкатили служанки. Очень медленно, магией, монахиня Рунди усаживает меня в деревянную каталку. Через мгновение она подходит и склоняется передо мной, чтобы поправить ноги, поставив их на подножку. «Вот так», — приговаривает она, — «готова». «Спасибо», — выдавливаю себя, и мы встречаемся с ней взглядами. Я замечаю, что с левой стороны у нее небольшой шрам на губе, который походит на ожог, что уже практически рассосался. Монахиня улыбается мне, обнажая ровный и белый ряд зубов, а после, поднявшись на ноги, огибает меня и толкает каталку. Это первый раз, когда меня вывозят из комнаты. Я ощущаю, что меня переполняют чувства. Я не знаю, куда меня везут, быть может, на суд, а может, на ужин. Что ждать через секунды, я тоже не представляю, поэтому пытаюсь заглушить в себе переживания. Монахиня везет меня через огромные коридоры, созданные из красного камня. В них прохладно. Огромные окна открыты настежь, и я смотрю сквозь них, но кроме верхушек деревьев и такого же параллельного фасада здания на противоположной стороне, не замечаю ничего. На королевство опускаются сумерки. Поэтому через две минуты, пока мы преодолеваем нескончаемые длинные пустые коридоры, в одно мгновение зажигаются факелы свет мягко падает на камень а окна медленно закрываются что это за магия спрашиваю я удивляясь тому насколько все синхронно происходит бытовая магия госпожа аврора говорит мне монахиня служанки стоят на улице и все до единые одновременно закрывают окна ночи в королевстве восточных звезд очень холодные холоднее чем в королевстве северных лун и так каждый день да госпожа Мы заворачиваем направо и выезжаем в более просторный коридор, в котором стоят стражники. Темные легкие рубашки до середины бедра, на которые надеты доспехи, закрывают некоторые части тела — плечи, груди, запястья, колени и туловище. На головах — шлемы с разрезами под глаза, а на ногах — плотные сапоги до середины голени. В руках они держат острые копья, поднятые наконечниками вверх. С первым восходом солнца монахи не открывают окна, чтобы проветрить все помещение. Ночью тут тепло, потому что мы очень любим тепло, как вы понимаете. Да, понимаю, говорю ей, смотря на воинов. Не волнуйтесь вот так, словно чувствуют монахи не мое переживание. Господин Юхан не причинит вам вреда. Впереди виднеется огромная деревянная дверь с золотым отливом. И чем ближе мы к ней приближаемся, тем медленнее открывается она, впуская нас в свои объятия. Как только мы подошли вплотную к ней, монахиня останавливает каталку. Дверь медленно открывается и в нос ударяет запах ароматной выпечки и чего-то мясного. Зал такой большой, что завораживает дух. Он находится под куполом, под которым пылает магия огня, медленно переливаясь по часовой стрелке, образовывая круг. Ветровые окна закрыты, а бордовые шторы занавешены. Я насчитываю около 14 таких окон по всему периметру. Посередине стоит стол, за которым сидит Юхан. Как только он видит нас, то сразу же поднимается со стула и складывает руки за спиной. Мы въезжаем медленно в зал, и я оглядываюсь по сторонам. Позади Юхана красуется огромный трон, сделанный из красного камня с острыми пиками, чем-то напоминающими кончики пламени. С каждой стороны от стола, практически около окон, стоят стражники по одному напротив каждого окна. От скрипа каталки разрастается эхо по всему периметру, и мне становится неуютно, что ко мне прикованы все взгляды этих мужчин. Монахиня в двух метрах от стола останавливает каталку. «Добрый вечер, Аврора», — говорит Юхан, и медленно идет ко мне навстречу. Монахиня кладет руку на моё плечо и тихо говорит. «Не бойтесь, госпожа. Если что, я буду неподалеку». «Спасибо, монахиня Рунди». С добротой отзывается Юхан, и я замечаю, что Рунди кланяется, а после уходит прочь куда-то за меня. Стук каблуков сапог Юхана разносится по залу. На нем темно бордовый мундир с серебряными пуговицами, штаны заправленные, высокие темные сапоги. Подмечаю, что он в хорошем расположении духа. Практически подойдя ко мне вплотную, Юхан кланяется мне и говорит. «Ты прекрасно выглядишь». «Спасибо». Улыбаюсь ему, стараясь как можно правдоподобнее выдавить из себя улыбку. «Позволишь?» Не успеваю что-то ответить, как Юхан подходит ко мне и поднимает на руку. Машинально я крепко обхватываю его шею руками. От Юхана пахнет восточными духами, что-то мускатное с ноткой шалфея. И в этот момент мне кажется, что этот мужской парфюм мне что-то напоминает. Юхан с легкостью подносит меня к стулу из темного дерева с огромной спинкой, который стоит по правую сторону от его стула, и усаживает меня на него. «Спасибо». Тихо роняю в ответ. Юхан молча садится на свое место и говорит. «Угощайся». Я робко беру столовые приборы и окидываю стол глазами. «Выпечка. Очень много мучных изделий, от которых приятно пахнет мясным ароматом. Фрукты, сладости». Тем временем Юхан медленно наливает в мой золотой стакан напиток, отдающий красным виноградом, а после наливает себе. Я осознаю, что это сладкое вино. Все хорошо?» — переспрашивает он и кидает на меня встревоженный взгляд. «Да, я... я просто за долгое время впервые вышла, если можно так сказать, из своей комнаты, и мне слегка странно, что я не лежу, а сижу». Что ж, перебивает меня Юхан и протягивает свой бокал к моему. Тогда давай выпьем за это». Неуверенно, практически унимая дрожь в руке, я беру свой бокал и чокаюсь с Юханом. «За тебя, Аврора». Делаю небольшой глоток, который разом обжигает горло. Приятный и сладостный вкус вина мгновенно ударяет в голову, и мне становится не по себе. Впрочем, так я себя чувствую уже давно. Я робко беру небольшую мясную лепешку и начинаю трапезу. Юхан не отстает от меня и тоже лакомится другой мясной выпечкой. Через пять минут я не выдерживаю и спрашиваю. Прости за наглость, стараясь быть учтивой, ведь я помню, что мне сказал Юхан. Но, закусив губу, я стараюсь подобрать слова, которые, как назло, не вяжутся. Но… Юхан смотрит на меня из-под лобья таким нежным взглядом, который прожигает насквозь. Или так действует вино. Размышляю про себя и делаю глубокий вдох, набираясь смелости договорить фразу. Но кто ты? Юхан откладывает столовые приборы и, вытерев рот салфеткой, кладет руки на стол. Раз ты идешь на поправку, то я подумал, что стоит тебе все рассказать как есть. Ты готова услышать, что с тобой случилось три месяца назад? Я молча киваю головой в знак того, что готова услышать то, что он хочет мне сказать. Три месяца назад я возвращался из храма Шамиль и увидел, как твое тело лежит посреди пустыни. Ты была совершенно обезвожена, а твои клинки лежали неподалеку. Я не мог оставить тебя на съедение пустым чудовищем или на потеху разбойникам. Поэтому, подобрав тебя, я привез сюда. Я помню, перебиваю его, потупив взгляд в тарелку, что кто-то меня поднял на руки. Было очень жарко и хотелось пить. Это был я, сухо замечает он. «Я привез тебя в храм». Я организовал уход за тобой, поручив монаху Киро разузнать все то, что было бы необходимо для твоего лечения. «Ты поручил монаху Киро уход за мной?» «Да», — улыбается Юхан мне в ответ. «Прости, я не сразу же хотел говорить, кто я есть, потому что...» Юхан перегибается через стол, становясь ближе ко мне, потому что, когда узнают, кто я, то перестают со мной общаться, а мне от этого становится грустно. Да и неловко, потому что те, кто носит мой титул, редко так поступают. Я внимательно слушаю тебя. Говорю ему, пытаясь не отвечать на его заигрывание. Меня зовут Юхан Шаальнуир. Я принц королевства восточных Звезд. Сын Муари Шаальнуир, короля нашего государства. Принц. Повторяю про себя его слова. И почему я не поняла этого раньше? Задаюсь абсурдным вопросом. Я думала, тут главный монах Киро. Нет. Юхан качает головой из стороны в сторону. Монах Киро — приближенный слуга моего отца, Муари Нуир, который в его отсутствии помогает мне с правлением государством. Пытаюсь соотнести все те слова, что говорил мне Юхан, и меня осеняет. И что же принцу Юхану Шааль Нуир понадобилось от такой, как я? Ничего, в замешательстве отвечает он, выгибая бровь. «Я не мог оставить умирать тебя там, в знойной пустыне». «Спасибо», — говорю ему сразу же, чтобы закрыть эту тему. «Но почему ты меня не оставил?» Юхан хочет что-то ответить, но я не даю ему сказать, перебив. «Ведь раз ты являешься принцем, то мог бы оставить меня в местном храме или госпитале, чтобы не нянчиться». В изумлении выгибаю я бровь. «Ведь это совершенно тебе ни к чему, нянчиться с незнакомкой, которая может оказаться подосланным убийцей». Юхан откидывается на спинку стула, делая глоток из бокала. Скажем так, он делает небольшую паузу, будто бы подыскивает слова, но я где-то глубоко внутри чувствую, что это не так. Что я просто почувствовал, что тебя нельзя оставлять без присмотра. Сглатываю тягучий ком сомнения. Юхан явно что-то не договаривает, Размышляю про себя, смотря на принца. Он же словно понимает, что я не верю ему и продолжает свой рассказ. Три месяца назад развернулся страшный бой в королевстве остывших морей, в ближнем крупном городе Миароне. Знаешь, слухи разносятся быстрее, чем дует северный ветер. Юхан вновь делает глоток вина и, поставив бокал на стол, улыбается мне. Говорят, что объявилась дочь короля Бруно, которая попыталась сквергнуть его с престола. «Меня прошибает током от воспоминаний, словно я где-то это уже слышала». Словно я знаю, о ком он говорит, но не могу вспомнить. Лишь острые обрывки воспоминаний вонзаются в голову, и я морщусь от этого. Эта девушка — законная наследница престола. Говорят, ее тайно укрывали от Бруна под древней магической меткой, которая не позволяла его ищейкам ее найти. В смысле, под меткой. Ей еще в младенчестве поставили метку на запястье. Юхан показывает через ткань своего мундира, где именно, на его взгляд, была поставленная метка. И до тех пор, пока она не лопнула, девушка скрывалась в самом королевстве. «И ты полагаешь, все очень просто. Перебивает меня тот и легонько ударяет ладонями по столу». Естественно, уже весь мир Ертсен облетела эта новость о попытке нового дворцового переворота. Образ огненной девушки в темном костюме с клинками — Уже пролетел во всех тавернах, наверное, в каждом разговоре. «Неужели?» «Да», — подтверждает принц. «А ты как раз подходила под это описание». Юхан замолкает, и мы сталкиваемся с ним взглядами. Его глаза цвета шоколада смотрят на меня с теплотой. Огненные волосы лежали россыпью на жгучем песке. «Твой черный костюм...» Юхан замирает на мгновение, переводя взгляд куда-то ниже, чем мой подбородок. «Был весь в пыли». На подбородок спала черная маска, и ты практически не дышала. Под описание может подойти любая рыжеволосая девица, фыркую я в ответ. Нет. Он отрицательно качает головой. Твои клинки они именно то, что отличает тебя от других. Ты с ними связана? Я пытаюсь молча переварить все то, что сказал Юхан. Однако ничего из сказанного им не вяжется у меня в голове по одной лишь причине. Я ничего не помню. Опускаю взгляд на бокал и, взяв его, делаю один большой глоток. Я осознаю, что пока я не готова принять то, что говорит Юхан, по крайней мере, в этот вечер. Секунду спустя я задаю вопрос. Если я и есть та самая девица с клинками, то получается, что я не гость у тебя, а пленница? Если только пленница моих разговоров, улыбается Юхан, передразнивая меня. Я уверен, что ты Аврора Хольт Унедебергер дочь, свергнутой с престола королевы, Маргарет уны де Бергер, а не короля Бруна утен де архину вок Если честно, то я не запомню никогда эти длинные титульные фамилии. Тебе и не нужно. Юхан склоняется ко мне ближе. Пока что. Я морщусь от того, что все сказанное Юханом может быть как правдой, так и ложью. Однако, словно какой-то маленький комок сомнения, пытается еще бороться во мне где-то глубоко внутри. «Допустим, начинаю я, чтобы окончательно не уйти в свои мысли. Я являюсь той самой законной наследницей престола, и теперь, когда я решила устроить дворцовый переворот, это значит, что твой поступок по закону Королевства Остывших морей является государственной изменой», — договаривает за меня Юхан. «И сейчас ты в розыске». Я очень смутно вспоминаю обрывками свое прошлое настолько быстро, что все в голове смешивается в один неразборчивый ком, что предстоит еще распускать по ниточке. «И сколько за меня просят?» Юхун поджимает губы, и мне становится не по себе. Он протягивает к моей руке свою руку и накрывает ее ей. «Это совершенно не имеет значения». Врешь, резко отвечаю ему. «Если бы я врал тебе, то сказал бы по-другому. За тебя живую дают очень много флюр, за голову чуть меньше». Юхан говорит это настолько отчужденно, что какой-то частью себя я верю в его благие намерения. Все наемники Мира Ерцин устремились за твоей персоной, лишь бы получить награду от короля, вот только они ее не получат. Что ты хочешь этим сказать? Юхан встает со своего места, громко отодвигая стул. Слышу один шаг, за ним второй. Принц оказывается позади меня и, склонившись к моей шее, опаляет ее своим теплым дыханием. «А вот что, Ваше Величество!» Практически шепотом говорит он. И у меня замирает сердце от страха, который по ниточке стягивает его внутри. Я навёл справки, пока вы приходили в себя. И, как оказалось, я был прав. Я едва заметно сглатываю тягучую слюну, ощущая, как потеют ладони. Что делать дальше? Размышляю про себя, но стараюсь не показывать это. Юхан кладет свои тёплые большие ладони на мои плечи, слегка их сжимая отчего моментально вздрагиваю. Волна тревожности проносится по телу, и кажется, что я вот-вот и задохнусь. «Никто не знает, где вы сейчас находитесь», — мурлыкает принц. «Более того, некоторые говорят, что вполне возможно. Вас затянуло в пепельный разлом, который образовался после большого всплеска энергии и магии на месте сражения. Я резко поворачиваю голову к Юхану, и мы встречаемся взглядами. Не блефуешь ли ты?» Задаю вопрос сама себе, но ничего не говорю, плотно поджав губы. Замечаю нежную улыбку на лице принца и не могу понять, к чему он клонит. Зачем этот странный ужин? И вообще, что он хочет этим сказать? Я понимаю, что вам сейчас очень сложно уловить мою мысль, но… Юхан присаживается на корточке, и мы равняемся с ним ростом. Теперь же его лицо точно напротив моего. Я разглядываю его длинные ресницы, смуглую кожу и несколько маленьких морщин вокруг уголков глаз. И сложно довериться незнакомцу, который с первого слова не договаривал, кто он есть. Однако я прошу вас, ваше величество. Юхан понижает голос и нежно берет мою руку в свою. Не делайте поспешных выводов после того, что увидят ваши глаза и услышат ваши уши.